Глава 18. Несколько слов в заключении. Не раз в этой книге мне бывало трудно удержаться от соблазна докучать читателю собственными заключениями и выводами, ибо я предпочитал, чтобы читатели сами составили себе суждения на основе тех данных, которые я им предложил. С самого начала моей единственной целью было честно вести их за собой, куда бы я ни шел, И эту задачу я выполнил. Но допростится да мне желание, перед тем, как я закончу эту книгу, выразить в нескольких словах свое личное мнение о характере американского народа и американской социальной системы в целом, с точки зрения иностранца. Американцы по натуре откровенны, храбры, сердечны, гостеприимны и дружелюбны. Культура и утонченность, по-видимому, лишь укрепляют их душевную доброту и страстный энтузиазм. И именно эти два качества, удивительно в них развитые, делают образованного американца самым нежным и самым благородным другом. Никогда и никто мне так не нравился, как люди этого типа. Никогда и никому я не проникался так быстро и охотно, Полным доверием и уважением никогда больше я не смогу приобрести за полгода столько друзей, которых, мне кажется, я чту уже полжизни. Названные качества, я глубоко убежден, присущи всему народу в целом. Но что в массах они чахнут и загнивают под действием тлетворных влияний, и что надежда на возрождение их пока слаба, все это, к сожалению, правда и нельзя о ней не сказать. Каждой нации свойственно подчеркивать свои недостатки и даже преувеличивать их в доказательство своей добродетели или мудрости. Едва ли не самый серьезный порог в духовном облике американского народа, порог, породивший целый выводок всяческих зол, это всеобщее недоверие. И тем не менее американец кичится этой чертой даже когда он достаточно беспристрастен, чтобы понять ее разрушительное действие. Часто, вопреки собственному рассудку, он указывает на эту черту как на признак глубины и остроты ума американского народа и его особой проницательности и независимости. «Вы эту зависть и недоверие вносите во все области общественной жизни», говорит иностранец отстранив достойных людей от участия в ваших законодательных органах, вы взрастили особое сословие кандидатов на выборные должности, кандидатов, которые каждым своим поступком порочат ваш государственный строй и выбор вашего народа. Это недоверие сделало вас такими шаткими и переменчивыми, что ваше непостоянство вошло в поговорку, не успев прочно поставить на пьедестал свой кумир вы наверняка стащите его оттуда и разобьете в дребезги, а все потому, что, едва наградив благодетеля или слугу народа, вы сразу перестаете ему доверять, по той лишь причине, что он награжден, и принимаетесь допытываться, не были ли вы слишком великодушны в своей оценке, а он недостоин награды. Каждый, кто достиг у вас высокого поста, начиная с президента, может считать свое избрание началом своего падения ибо любая напечатанная ложь, вышедшая из-под пера любого негодяя, тотчас находит благодарную почву в вашем недоверии и принимается за чистую монету, хотя бы она прямо противоречила характеру и всему поведению оклеветанного. Вы положите все свои силы, чтобы поймать комара, если речь идет о доверии к человеку и вере в него, сколь бы ни были они оправданы и заслужены, но вы проглотите целый караван верблюдов, нагруженных недостойными сомнениями и низкими подозрениями, и вы думаете, что это хорошо, что это может облагородить характер ваших правителей или тех, кем они управляют? Ответ неизменно один и тот же. У нас, знаете ли, свобода мнений. Каждый думает сам за себя, и нас не так-то легко провести. Вот отчего наш народ стал подозрительным. Другая примечательная черта американцев — У них в почете умение ловко обделывать дела. Этим умением позолочены для них и мошенничество, и грубое злоупотребление доверием, и растрата, произведенная как общественным деятелем, так и частным лицом, и оно позволяет многим плутам, которых стоило бы вздернуть на виселицу, держать высоко голову наравне с лучшими людьми. Но эта слабость к ловкачам – не прошла даром для американцев, ибо за несколько лет ловкачество нанесло такой урон общественному доверию и так истощило общественные фонды, что никакая скучная честность, даже самая неосмотрительная, не натворила бы столько вреда за целое столетие нарушение условий сделки, банкротство или удачное мошенничество расцениваются, не исходя из золотого правила поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой, а в зависимости от того, насколько ловко это было проделано. Помнится, оба раза, когда мы проезжали мимо злополучного Каира на Миссисипи, я высказывался в том смысле, что такие грандиозные обманы должны иметь дурные последствия, так как будучи разоблачены, Они порождают недоверие за границей и отбивают у иностранцев охоту вкладывать в Америке свои капиталы. Но в ответ мне объясняли, что это была очень ловкая затея, которая принесла кучу денег. А самое пикантное в ней то, что за границей быстро забывают подобные трюки, и люди как ни в чем не бывало пускаются в новые спекуляции. Мне сто раз пришлось вести следующий диалог. Но разве не постыдно, что такой человек, как Химерек, наживает состояние самым бесчестным и гнусным путем, а его сограждане терпят и поощряют его, несмотря на все совершенные им преступления, ведь он же нарушает общественную благопристойность. Да, сэр. Ведь он же общепризнанный лжец. Да, сэр. Ведь его секли, пароли, гнали в шею. Да, сэр. И это совершенно бесчестный, низкий, распутный человек. Да, сэр. Ради всего святого, в чем же тогда его заслуга? Видите ли, сэр, он ловкий человек. Точно так же всевозможные неразумные и бестактные привычки относят за счет делового склада американцев. Хотя, как это ни странно, чужеземца серьезно упрекнут, если он назовет американцев нацией дельцов.